Глава девятая. Синоптики обещали, что в эту странную майскую пятницу весь день будет дождь, но к вечеру распогодится. И в кои-то веки синоптики не соврали. Часов семь вечера проклюнулось солнце, и на небе не осталось ни облачка. И в семействе Персонов тучи рассеялись. Дождик прошел, и уже никто не плакал. Они отлично пообедали. Папа отправился обратно в участок разбираться с серебром фон Ренкинов, Мама и Прикин сидели в гостиной, а Расмус остался в кухне варить какао и готовить бутерброды для ночного похода. «Мы с Понтусом сегодня спим в палатке», мимоходом сообщил он маме. Точно это было дело уже решенное, и не стоило о нем больше говорить. И мама, кажется, так и подумала. Она спросила только, «А ты не забыл про завтрашний праздник весны? Мы ведь собирались пойти туда всей семьей». «Мы вот только без растяпа», со вздохом добавила она. «Конечно, пойдем все вместе, я вернусь пораньше», — пообещал Расмус. «И растя вернется, вот увидишь». Когда заговорили о празднике, по лицу Прикин опять скользнула тень, и она печально отвернулась. Расмус очень жалел ее. «Ох ж этот праздник!» Прикин им просто бредила ведь как раз в этот день ансамбль «Умца-умца» собирался продемонстрировать свое искусство всему Вест-Анвику. А теперь ей придется стоять на сцене плечом к плечу с Юакимом, который занес ее формуляр ненужных вещей. «Бедная прикин Расмус услышал, как мама спросила. «А ты что сегодня делаешь, прикин «Ничего, буду дома», — ответила она. «Дома, в пятницу, весной? Какая жалость! Весна вообще как-то по-особенному действует на влюбленных. Это Расмус давно заметил. А уж вот чтобы прикин в пятницу вечером осталась дома, такое было, кажется, всего один раз» когда она подхватила свинку и действительно очень походила на поросенка. Расму сунул нос в ее комнату попрощаться. «Пока. До завтра». Потом сел на велосипед и вместе с палаткой, спальным мешком и рюкзаком покатил на Столяров холм за Понтусом. Ровно в семь они уже стояли у вагончика Альфреда. Парк аттракционов просыпался после дождя. Музыка с карусели разносилась по всему в рынку и даже дальше. Она пленяла и зазывала «Сюда, все сюда! Приходите, катайтесь на карусели, развлекайтесь, попытайтесь счастье в последний раз, пока не поздно». Да, завтра будет уже поздно, ведь сегодня ночью после того, как карусель остановится, весь парк снимется с места и отправится в путь. Разноцветные ларьки разберут, вагончики с трудом вытащат из грязи и выкатят на дорогу, а под кустами останутся только пара окурков, пустая пивная бутылка, досломанные да ветки сирени. Парк уедет, ведь завтра в Эст-Анвике начнется большой школьный праздник весны, а с ним не сравнится никакое цирковое представление. Но есть еще и другие места, где люди мечтают попытать счастье и покататься на карусели. Правда, им уже не увидеть шпагоглотателя Альфреда, поскольку он разорвал контракт по состоянию здоровья. Он страдает тяжелой формой малокровия, ведь этот проклятый шпагей вовсе не так много железа, как кажется. Так объяснил он взбешенному хозяину цирка, которому пришлось спешки нанять вместо Альфреда какого-то заклинателя змей. Так что нынче вечером Альфреда дает Вест-Анвике свое прощальное представление. И будет справедливо, что в Вест-Анвингсе последними увидят его выступление. Ведь в этом городке всемирно известного шпагоглотателя принимали с такой любовью, и дела здесь идут гораздо лучше, чем во многих европейских столицах, за это Альфреда может поручиться. «Большое прощальное представление благодарность жителям Вест-Анвика, а начало в восемь, покупайте билеты заранее!» выкрикивала его красная шелковая помощница возле шатра. «Не толкайтесь, места хватит всем!» Сам шпагоглотатель не показывался. Вагончики, когда Расмус и Понтус зашли внутри, его тоже не оказалось. Там был только Эрнст. «Вот и вы!» — сказал Эрнст. Потом он надолго замолчал. Расмус с Понтусом стояли у двери и ждали. Расмус почувствовал, что начинает закипать. Если он прямо сейчас не узнает, где растяп, он просто взорвется. Но и сам Эрнст готов был взорваться. По нему непонятно было, доволен он или зол. Чувствовалось только, что он на взводе. Говорил он неприветливо, как всегда, но какой-то тайный азарт горел в его безжалостных наглых глазах. Верно радуется сумке серебром и тому, что нынче вечером антиквар явится наконец покупать железный лом. Умка-бумка, ох и понравится антиквару содержимое сумки. Но вслух Расмус сказал. «Ну, сейчас-то уже можно узнать, куда вы дели растяпу». Эрнст сел на лавочку и поковырял в носу. Он никуда не торопился. «Сначала надо поговорить», — произнес он. «Ну что еще?» — воскликнул Расмус. Эрнст уперся в него взглядом. «Вы ведь сказали домашним, что вас не будет целую ночь?» — спросил он. «Да, у нас есть палатка», — мрачно подтвердил Расмус. Эрнст изобразил улыбку. «Ах, вот как! Впрочем, вся эта морока была только из-за родителей, чтобы они не понимали крик. Можете забрать свою дворняжку прямо сейчас, а потом проваливайте на все четыре стороны и делайте, что хотите, хоть в море бросайтесь». Он помолчал, потом взглянул на Расмуса. «Да, я отдам тебе твою псину, хотя лучше бы задать тебе хорошую трёпку, и тебе тоже». Он повернулся к Понтусу. «Но имеется в виду, если вы хоть кому-нибудь пикнете и устроите нам неприятности, рано или поздно я найду способ вернуться и свернуть шею твоей дворняжки, ясно?» «Ясно», — сердито буркнул Расмус. «Сверну шею, сверну шею, надоело». «И не хами, дворняжка-то пока у меня». Отдёрнул его Эрнст. Расмус притих. Эрнст снова злобно оглядел их. «Знаете место под названием Старый хутор?» — наконец спросил он. «Берта сказала, вы должны знать». прошный дом возле Березняков?» — живо спросил Понтус. «Точно, пару километров от города на север. Понятно, я к чему клоню». У Расмуса слезы подступили к глазам. «Растяпа там? Он все время был там? Один?» Эрнст снова кивнул. «Там, потому что не надо было лезть не в свои дела». Но с дворняжкой все в порядке, идите забирайте ее, она наверху на чердаке. И тут уж Расмус, не сдерживаясь, показал Эрнсту кулак. «Заберем, но если хоть волосок, фу, если хоть шерстинка, упал с его головы, я вернусь оторву тебе нос, варюга Эрнст скорчил рожу. «Проваливайте!» — процедил он. «С такой скоростью они не носились, даже когда участвовали в Вестанвикской велогонке». Березники вела узкая извилистая дорожка, на поворотах гравия извивался из-под колес. Никто не попался им навстречу. По дорожке в обычные дни только изредка проходил какой-нибудь крестьянин. А уж пятницу вечером и вовсе никого не было. «Слушай», — пропыхтел Понтус, «тетка Андерсон рассказывала, что жила здесь в детстве. Верно, Берта тоже». «Да уж, Берта нашла хороший тайник», — с горечью отозвался Расмус. Он крутанул руль и прибавил скорость. Скоро уже, скоро они приедут к Растяпе. Под конец пути пришлось идти пешком. К брошенному дому через лес вела узкая заросшая тропинка, когда-то выложенная булыжником, а теперь еще и забросанная хворостом. Так что на велосипеде было не проехать. Они быстро закидали велосипедом оживелыми ветками и припустились бегом. Лес постепенно редел, и они увидели в весенних сумерках серый от времени тихий брошенный домик под старыми яблонями которые честно продолжали цвести и в одиночестве, когда уже никто не ждал от них плодов. Много лет никто не жил здесь, в клеву не слышно было коровьего мычания, и дети не перелезали через замшилый каменный забор за цветком камнеломки. А ведь когда-то Берта, тогда еще послушная маленькая девочка, гуляла здесь вместе с госпожой Андерсон и строила за погребом шалаш. А потом из нее выросла глупая, толстая, гадкая жена Альфреда. Эрнст сказал, на чердаке. Они ворвались внутрь через проем в ограде, когда-то бывшие воротами, в два прыжка преодолели трухлявые ступеньки и рванули старую грубую дверь, которая открылась с недовольным скрипом. И теперь стояли в темной передней. Прямо перед ним была крутая узкая лестница, наверх на чердак, к растяпе. Расмус побледнел от волнения. «Он не лает!» — со страхом произнес он. Тяпочка, милый, ну гавни хоть разок, чтобы я знал, что ты жив, взмолился Расмус и на дрожащих ногах побежал наверх. Наверху царил полумрак. Но у маленькие окошки пробивался свет, так что видно было куда идти. Тяпа, а ну почему ты не лаешь? Расмус рванул на себя дверь чердака. Через секунду Понтус услышал его жалобный крик. Понтус, его здесь нет. Нет. «Зато Альфреда быть здесь разве не славно?» Раздался знакомый голос, и из темного угла поднялась знакомая фигура, которую они надеялись никогда больше не увидеть. И тут Расмус взорвался. Он налетел на Альфреда, как дикий кот. «Где Растяпа?» — заорал он. «Отдавай Растяпу, ворюга, и то я сейчас же пойду в полицию, слышишь?» «Спокойно», — сказал Альфреда. «Спокойно, что из тебя вырастать, упрямый мальчишка, если ты не научишься быть спокойной!» Но и Понтус разозлился. Он отодвинул Расмуса и предстал перед Альфреда. «Отдавай ему собаку!» — крикнул он, глядя шпагоглотателю прямо в глаза. «Не то пожалеешь!» «Конечно отдать! Разве я быть против? Только сначала немножко поговорить!» Он втолкнул их в комнату. «Ну, соходить, соходить и поговорить!» От возмущения они забыли об осторожности. И только когда Альфреда запер на замок дверь и положил ключ в карман, им пришло в голову что вообще то довольно неумно оставаться в заперти заброшенном доме в одной комнате с таким прохвостом как альфреда а дверь ты зачем закрыл спросил рассмус альфреда склонил голову набок и оглядел комнату расфе неславное местечко вовсе не славный отрезал рассмус холодную комнату с выцветшими обоями и грязным полом и впрямь трудно было назвать славным местечком еще там была печь до сих пор хранившее золу от огня, горевшего и погасшего, в ней много-много лет назад. Однако возле печи стоял предмет, явно принесенный сюда только что. Белая картонная коробка с надписью «Пекарня Эллен Густавсон» «Стургатан 13, Вест-Анвик». «Фы есть неблагодарный маленький никотяй», — сказал альфреда «Что ж, очень жаль, что вам не понравится комната, в которой вам предстоит провести ночь» ах вот что ты задумал воскликнул Расмус. альфреда кивнул так так именно это отца эрст придумать это первое он всегда быть горазд на выдумках мне надоело снова крикнул Расмус. вы все время врете что эн что ты альфред ухмыльнулся так так мы все время врать согласился он но зачем ты так слиться ты ж понимаешь, что речит тене мешок картошки вот мы не хотеть чтобы кто нибудь «Хм, случайно нам помешать?» «Ты о чем?» — не понял Понтус. «Мы не хотеть, чтобы какой-нибудь фараон встать у нас на пути, пока мы не смыться, так что мы отдавать вашей гадкой дворняшкой завтра утром и больше не называть рослый фарюга!» — наставительно закончил он, глядя на Понтуса. Расмус прямо задрожал от бешенства. «Вы же обещали! И мы вам пообещали молчать! Вы что, по-шведски не понимаете?» понимать понимать альфред успокаивающе помахал огромной ручищей. обещание песчание держать хорошо, а замок держать еще лучше, так всегда говорить, мой бедный мамочка!» Расмус вышел из себя. «Тогда я тоже беру назад все свои обещания, слышишь, негодяй!» Альфредо только засмеялся. «Так, так, ты можешь сидеть здесь и брать назад свои обещания хоть целую ночь, потому что сейчас я закрывать вас на замок, теперь понимать!» Расмус чуть не плакал от злости и бессилия. «Но, Берта, приходите с утра открывать вас!» Продолжал Альфредо с ухмылкой. «Малышка, Берта, наверняка растрогаться, когда увидит Том своего детства!» Он помолчал, а потом радостно засмеялся и заговорчески понизил голос. «А мы с Эрнс, завтра бы далеко отсюда! Клупый малышка Берта думает, что мы сидеть на лавочке, дожитаться ее, а вместо этого мы опс! Потому что мне надо есть быть благородной и глотать шпаги!» Я хотел сидеть в одиночестве и пить пиво. В какой-нибудь крохотный городок, о котором вы, маленький никодей, даже не слыхать. Далеко отсюда старина Альфреда будет сидеть и пить пиво. Счастливый и свободный. «Растяпа!» — завопил Расмус. он тоже быть свободный пить пиво, если захочет. Подойди сюда, малыш Расмус, я показать тебе, где твой собака». Он подвел Расмуса к окну. «Смотреть туда, маленький негодяй, видеть тот погреб. Как ты думаешь кто сидит там весь в колбаса? Он самый твой растяпа!» Он приоткрыл окно. «Послушать, как этот сверь кавкать!» И Расмус услышал растяпу. Лай был глухой и тихий, но это был, без сомнений, тяпин голос. Расмус чуть не выпрыгнул из окна. «Бедный тяпа, вторые сутки сидит один в старом погребе, а Альфреда хочет закрыть их тут на всю ночь» хотя Расмус уже совсем рядом. Ах ты бы чище!» Расмус со злостью уставился на Альфреда, и тот заметил бешенство в его взгляде. «И та-то быть такой злой на старина Альфреда!» Сказал он примирительно. «Альфреда есть такой друг детей, что это быть таша смешно! Только посмотреть, что я вам принеси, чтоб выть фа маленьких никотя и не умереть с колоду!» Он шагнул к печи и начал развязывать бечевку на картонной коробке. «По свой собственный разумение утащить для вас пирог со взбитыми сливками. Хотя мог бы стянуть простая пулочка, но уж сегодня вам повезло. В целый Вест Анвик нет второй такой пирог». Он раскрыл коробку и показал, что внутри. «Смотреть сюда! Это быть лучший пирог Хайлен Густавсон! Все маленькие негодяи быть без ума такой пирог!» и Это действительно был отличный пирог, без сомнения, Лучший пирог Эллен Густавсон, украшенный целыми сугробами, взбитых сливок и красными ленточками клубничного желе. Но Расмусу это только добавило злости. Он пришел сюда за растяпы, а не за пирогами. Альфредо подошел ближе. Он сунул коробку прямо под нос Расмусу, склонил голову набок и проговорил. «Нравится?» «А тебе?» Ни секунды не раздумывая, Расмус схватил пирог обеими руками и метнул прямо в физиономию альфреда рш -ш, ш вырвалось у Альфреда. Понтус запищал и прислонился к стенке, но рык Альфреда заглушил все. Он рычал, как раненый лев, слепо мотал головой, пытаясь избавиться от сливок, так что белые хлопья разлетались во все стороны. Понтус всхлипывал от смеха. Расмусу было не смешно, но и не страшно, он только злился. «Не надо мне никаких пирогов, мне нужен растяпа!» Проморгавшись, Альфреда одним глазом выглянул из-под сливок. «Отецкий попечительский совет! Пофеситься от горя, если увидеть, как ты себя вести!» — сообщил он. Он достал носовой платок и вытер остатки сливок. Только у корней волос оставалась белая полоска, да за ухом поблескивало красное желе. «И в таком виде я пойти на свой прощальный представление? Тва маленький котяй произнес Альфредо с кислой миной, глядя на Расмуса. Гнев у него уже поулёгся, в душе он, пожалуй, признавал что на войне все средства хороши даже метание пирога понтус продолжал тихо и безнадежно хохотать и эльфреда посмотрел на него с обидой хорошо что некоторые быть всегда в отличные настроения заметил он ферт на фас мало наказывать маленький негодяй вот в чем беда так и передать вашим родителям он покачал головой вот если пофаст быть такой мамочка как моя Уж она-то умеет наказывать детей. Ручки у нее быть маленькие, но железные, и ох, как они крутить уши всем ее восемнадцать детей! — ну тебе-то это не помогло, — заметил Понтус. — Хотя надеюсь, что она лупил тебя, будь здоров. — Поши упаси, как меня лупить! Мамочка так натренировать на нас свои руки, что в тысяча девятьсот двенадцатый год! «На ярмарка в Кивике, стать чемпион Швеции, потяж по рук!» Расмус не слушал. Он стоял у окна и молча прикидывал, сколько метров до земли. Но Альфредо заметил это и предупредил. «Таша, не пытаться!» Он погрозил пальцем. «Не то сломать шею, как мой бедный мамочка!» «Да плевать мне на твою мамочку!» Сказал Расмус. Альфредо снова обиделся. «Ах ты, маленький, упрямый, не хотяй!» «А твоя мамочка сломала шею, когда вылезала из окна?» Участливо поинтересовался Понтус. Расмус явно что-то задумал, так что стоило отвлечь внимание Альфреда на себя. Альфреда покачал головой. «Нет, не так. Хотя мамочка часто лазит из окна и обратно. Но она быть ловкий, как кошачья макака. Нет, это случится по пути на Ярпарка в Сефле. Как-то она и сломать шею. Ах!» Я всегда плакать, как только вспоминать об этом. Мой мамочка за Петю любимая песня плачет, плачет, дикий гусь А мамочке быть такой сильный голос. Ах, зачем она это сделала? Лошади испугаться и понести, наш вагончик свалиться с обрыва, мамочка, лежать внутри и сломать шею. И с тобой случится точь-в-точь точь то же самое, если ты прыгнуть в этот окно. — Тебе-то какая разница? — огрызнулся Расмус. Да никакой ломать на здоровье. Маленьких негодяй без тебя полным-полно. Альфредо повернулся к Понтусу и продолжил. Такой мамочка можно гордиться. Такой мамочка, как моя родица, раз в сто лет. Да и то не всегда. Я стоять рядом с ней на колени, вокруг хлистать дождь, завывать ветер, и я спросить ее мамочка. Тебе очень больно. «Ответить она мне больно только, как то я смеюсь. Это быть ее последние слова». Тут он хитро подмигнул Понтусу и вынул из кармана брюк ключ. «Дорогие маленькие Никотя, и мне пора, а синтопрый дядя, подвести меня на машине. Я ехать на ярмарка, проглотить свой последний шпак. Но это не занять много времени». Альфред радостно подпрыгнул и повернулся к Расмусу. «Фот тебе ключ от погреб», — сказал он. «Савтра у тебя будет вырасти, а по, у меня больше не будет Берта. Тут-то начаться жизнь!» Он хотел было похлопать Расмусу по макушке, но тот уклонился. «Я надеюсь, сам и больше не увидится, маленький Никотяй», — сказал альфреда «Но когда я сидеть и пить пиво в далекий городок, о котором ты никогда не слышать я, иногда вспоминать о Расмус и Понтус, которые хотели посмотреть на меня одним глазом?» «Ворюга!» — сказал Расмус. «Надеюсь, что никогда больше тебя не увижу!» Альфредо засмеялся. «Я тоже надеется!» Он повернулся и вышел. И Расмус с Понтусом услышали, как он поворачивает в замке ключ и спускается по ступенькам, довольно мурлыча себе под нос. «Плачет, плачет, тики-кусь!» Потом хлопнула входная дверь, и они уже ничего больше не слышали. Они бросились к окну и увидели, как альфреда проходит под яблонями в вечерних сумерках. Он остановился возле погреба, повернулся и помахал им. И пропал за каменным забором. Было тихо. Они стояли у окна и прислушивались, ожидая хоть какого-нибудь шороха, знака того, что на земле есть люди. Но никто не тревожил тишины. Даже растя понелаял. Вечер стоял спокойный и безветренный. Солнце только что зашло. На небе алела широкая полоса. Воздух после дождя был свеж и сладок. Опускался вечерний туман, он окутывал старый заброшенный домик, неслышно ступал между такими же старыми серыми постройками, стелился, как вата, по цветкам камнеломки за забором. «Ну что, спокойной ночи», — сказал Понтус. «Вообще-то, жаль пирога. Часа в три ночи он бы нам очень пригодился». Расмус покачал головой. «Ты что же, собираешься сидеть здесь всю ночь?» «А что, есть выбор», — удивился Понтус. Кто нас отсюда вытащит? Размус поглядел на него с жалостью, но Понтус ничего не заметил. "Думаешь, здесь хуже, чем в палатке?" продолжал он. "Вот только спальники мы зря оставили на багажниках. Забудь про спальники", сказал Размус. "Когда Эрнст Эльфреда вернётся, спальник тебе уже не понадобится". Понтус недоуменно глянул на него. "Вернуться?" Размус твердо кивнул. «А куда они денутся? Откроют утильную лавку?» Понтус расхохотался. «Святой Моисей, я и не подумал». «А вообще-то приятно об этом подумать». Тут и на Расмуса напал смех. «Я прямо вижу, как они открывают сумку и слышу Альфреда. Запечатать есть хорошо, как говорит моя мамочка». «А потом Эрнс снимает пломбу», — подхватывает Понтус. «И у этого парня, который пришел за товаром, глаза на лоб лезут». «Ага, а потом альфреда протягивает лапищу за кофейником». Расмус прямо заикал от смеха. это достает мамину железную ступку. Кто-то не обрадуется «А потом они найдут записку». Тут Расмус посерьезнел. «А вот если мы дождемся их возвращения, нам будет не до смеха. Понимаешь, во что бы то ни стало, надо отсюда выбраться». Фондус понимал. И тут растяпа снова гавкнул. Отрывисто и тихо точно понял, что этого будет достаточно». Расмус высунулся из окна. «Тяпа, я сейчас!» — крикнул он, что было силы, тихонько добавил. «Даже если придется сломать шею». Потом еще немножко подумал и с надеждой взглянул на Понтуса. «Если связать наши брюки вместе, может получиться». «Ну давай!» — откликнулся Понтус. «Хотя я не уверен, что мои выдержат но попробовать стоит». Он выпрыгнул из брюк. Ради растяпы стоило пожертвовать джинсами. «Даже если потом придется топать домой в одних трусах, всему выстанвику на потеху». «Хорошо, хоть ноги у нас длинные», — одобрительно заметил Расмус, глядя на Понтуса, пожеребячий переступавшего голыми ногами. «Ну да». «А вот хватит длины на спасательный трос», — пыркнул Понтус. После он уже ничего не говорил, только смотрел, как Расмус связывает джинсы крепким узлом и прикрепляет спасательный трос к окну. Брюх хватило ровно на половину расстояния. «Ну, пролетим метра два, уж, наверное, не разобьемся», — прикинул Расмус. Контус тоже так считал. Расмус решительно подошел к окну. «Малыш Расмус пошел», — проговорил он и взялся за трос. Тот затрещал, но выдержал. И Расмус спустился до самого конца, потом закрыл глаза, отпустил руки и приземлился так мягко, как только мог. Пятки заныли от удара о землю. Но ногу он не сломал, даже не поцарапался. «Ловкий, как кошачий макака!» — крикнул Понтус. «Совсем как Альфреда у мамочка!» Он уже стоял на подоконнике. «Малыш, Понтус, пошел!» — крикнул он. Расмус глянул вверх. «Можешь не прыгать! Я сейчас поднимусь и открою дверь снаружи. Только сначала освобожу растяпу!» «Да сейчас! Надо же мне поразвлечься!» — сказал Понтус и полез вниз. А Расмус уже бежал к погребу. «Растяпа!» — кричал он. «Я уже иду!» Только увидев еще новенький замок на двери, он вспомнил про ключи, которые ему дал Альфреда. Они остались в кармане брюк, а брюки преспокойно свисали вдоль стены, покачиваясь на ветру. Расмус разозлился на себя. Бедный растяпа, для которого важна каждая секунда. «Бестолковый, как старый козел!» В сердцах пробормотал он и побежал назад. «Бедный тяпа!» Он взлетел на чердак, открыл дверь, так тщательно запертую Альфреда несколько минут назад, дверь, которую Берта придет открыть завтра утром, подбежал к окну, подтащил к себе спасательный трос и сунул руку в карман. Ключа не было. Расмус высунулся в окно. «Понтус!» Тот удивленно поднял голову. «Эй, на что сегодня скульптура имея в виду, второго раза Майджинс точно не выдержит». «Понтус, ключ! Он выпал из кармана! Поищи! Он должен быть внизу!» Понтус зашарил в траве и через пару секунд с победным видом поднял руку с ключом. «И что мне за это будет?» «Твои штаны!» — крикнул Расмус и сбросил Понтусу его джинсы. И вот он снова стоит перед дверью погреба и слышит лай растяпы. Вставляя ключ в замок, Расмус расплакался. Наконец он распахнул тяжелую дверь и ринулся внутрь в пахнущую землей темноту. Ничего не было видно, только послышался радостный виск, и маленький комочек с жесткой шерстью бросился к нему. Расмус заревел еще сильнее, он плакал тихо и отчаянно, изо всех сил прижимая этот комочек к груди. «Тяпа, тяпочка, живой!» — повторял он дрожащим голосом. «Как же я по тебе заскучился! Тяпа, живой!» «Да уж, конечно, живой!» — здраво заметил Понтус. Расмус обнимал растяпу и глотал слезы. «Можно еще плакать, когда у тебя забрали собаку, но уж совсем глупо реветь, когда получаешь ее назад» и понтуса этого показывать не стоило. «Бедный мой Тяпа!» — пробормотал он и уткнулся лицом в жесткую шерсть. Растяпа отчаянно вырывался. Ему хотелось скорее покинуть ужасное место, так что, освободившись из объятия Расмуса, он пулей вылетел на улицу и остановился только тогда, когда отбежал от своей тюрьмы на безопасное расстояние. Там он встал и сердито залаял. Он должен был объявить во всеуслышании, что этот мрачный погреб — Совершенно неподходящее место для собаки. А после этого растяпа во всем забыл. Он был не из тех, кто без конца вспоминает о своих печалях, когда они уже позади. Нет. Теперь он снова был свободным и веселым псом, который ждет, что-то еще придумает его хозяин. А хозяин вытер слезы и натянул брюки. «Теперь пусть за дело возьмется полиция Вест-Анвика», — твердо сказал он. «Контус, идем!» Он посвистел растяпе. «Тяпа, ко мне!» Мы спешим, пора бежать.